Восьмое. Отношение ко времени как к ценному ресурсу. Следующий принцип развития философии управления временем – относиться ко времени как к деньгам. Как уже говорили, оценивайте каждый час в денежном эквиваленте. Сосредоточьтесь на выполнении заданий, которые помогут вам заработать столько, сколько вы хотите. Если хотите зарабатывать 25 долларов в час, то спросите себя, сможете ли столько заработать, занимаясь тем, чем занимаетесь в данный момент. Если нет, то бросайте это дело и приступайте к более важному занятию. Вкладывайте время и средства в самосовершенствование и в личностное, и в профессиональное развитие. учитесь в течение всей жизни. Помните о том, что постоянное приобретение новых навыков и обогащение опытом, постоянное самообразование, как ничто другое, поможет вам увеличить ваш доход. Личностное и профессиональное развитие – это очень ценное использование времени. Нельзя измерить ценность самообучения. Чтобы стать более дисциплинированным, Решите, что вы будете положительным примером для ваших подчиненных, детей, коллег и для других людей. Рассматривайте себя как пример для подражания. Представьте, что другие будут равняться на вас, как на человека, умело управляющего временем. Представьте, что вы устанавливаете стандарты эффективности работы вашей организации. Многие преуспевающие люди нарочно ведут себя так, как будто за ними наблюдают другие. Другое применение навыков управления временем поддержании равновесия в жизни. Повысив эффективность своего труда, вы сможете проводить больше времени с теми людьми, которые вам дороги. Помните, что общение и взаимодействие с людьми – главный источник счастья и радости. Помните, что цель управления временем сводится к тому, чтобы получать больше удовольствия от жизни. Сохраняйте равновесие в своей жизни, постоянно задавая себе вопрос. Как бы я провел остаток жизни, если бы мне осталось жить всего 6 месяцев? Ответив на этот вопрос, спросите себя. Что бы вы делали, если бы вам осталось жить 6 недель, 6 дней?» 6 часов. И, наконец, спросите, что бы вы попытались сделать, что завершить, с кем увидеться, если бы жить вам осталось всего час. Размышление над этими вопросами помогает нам развить умение планировать жизнь на основе того, что действительно для нас важно. Используйте управление временем, чтобы поддерживать равновесие в жизни, уделяя время физическим упражнениям, прогулкам, плаванию. Играйте в теннис, гольф, занимайтесь бегом или скалолазанием. Нужно активно заниматься по меньшей мере три раза в неделю, чтобы поддерживать на хорошем уровне физические кондиции. Если вы говорите, что вам не хватает времени на спорт, то это означает лишь то, что равновесие в вашей жизни нарушено. В течение рабочего дня делайте перерывы, чтобы прогуляться, снять напряжение. Если вы совершите прогулку в течение рабочего дня, то вы вернетесь на рабочее место таким же энергичным, как в начале дня, и снова сможете продолжать эффективно работать. Ешьте немного, особенно за обедом, чтобы ясно мыслить в течение всего дня. Бенджамин Франклин в своей автобиографии писал, как он вырабатывал привычку немного есть за обедом, в то время как его компаньоны набивали животы. Он писал, что в течение всего дня чувствовал себя энергичным, в то время как остальные были сонными и и работали медленно. Он говорил, что привычка есть немного была немаловажным фактором, который повлиял на его успех. Продуктивность вашей работы во многом зависит от вашей диеты. Помните, что важно не время, которое вы вкладываете, а результат, который вы получаете. Сделайте управление временем неотъемлемой частью вашей жизни. Прививайте своим детям умение усердно трудиться, помогая им с домашней работой и заставляя выполнять ее вовремя. Джон Малой в книге «Как сделать соревнования частью жизни» описывает результаты исследования, проводимого среди успешных молодых людей. Исследователи обнаружили важный фактор, когда изучали происхождение привычек этих молодых людей усердно работать. Они обнаружили, что родители этих людей очень важное значение придавали тому, как их дети выполняли домашнее задание. Кроме того, они обнаружили, что в тех семьях обеденный стол был местом для выполнения домашней работы. После обеда, перед тем, как включить телевизор, дети доставали домашнюю работу и делали ее в присутствии родителей. Родители помогали им, когда это было необходимо. Исследование показало, что молодые люди, не достигшие успеха, происходили из семей, в которых родители не помогали им выполнять домашнюю работу или отправляли детей в свою комнату, где они выполняли задания самостоятельно. Каждый, у кого есть дети, может наблюдать, что такое поведение не научит детей эффективно работать. Чтобы поддерживать равновесие в жизни, помните, что отдых – это самое ценное использование времени. Иногда ничего не делание – самое важное, чем вы можете заняться. Необходимо делать перерыв в работе для того, чтобы снять напряжение и развеяться. Идите на прогулку с супругом или с друзьями. Я обнаружил, что крайне важно хотя бы один день в неделю не заниматься умственной работой. Вы увидите, что будете работать гораздо более продуктивно в течение шести дней, если полностью посвятите отдыху седьмой день. Уделяйте время тому, чтобы подумать, поразмышлять, пересмотреть свои цели. приоритеты, чтобы удостовериться, что вы живете в согласии со своими убеждениями, убедитесь, что ваши цели и ваши поступки согласуются с вашими ценностями. Уделяйте время тому, чтобы тщательно обдумать, что для вас действительно важно, и чтобы удостовериться в том, что внешние аспекты вашей жизни находятся в состоянии гармонии с вашими внутренними ценностями. Наконец, запомните, что управление временем – это управление жизнью, это управление собой, это дисциплина и привычка, которую можно Можно приобрести. Упражняться в управлении временем нужно каждый день своей жизни. Это та привычка, тот навык, который жизненно необходим для того, чтобы прожить долгую успешную жизнь. Благодарю вас за прослушивание программы. Надеюсь, что она вам помогла. Теперь подумайте, как вы можете применять идеи, которые вы усвоили прямо сейчас. Потом снова прослушайте программу. Прослушивайте ее так часто, пока эти принципы не станут частью вашей жизни. Желаю вам удачи! Вы прослушали программу Брайана Трейси «Как управлять своим временем и повысить свою эффективность». Вы слышали, что эта программа поможет вам экономить время и совершенствовать ваши навыки. Когда вы прослушаете эту программу несколько раз, то приемы, которые вы усвоили, станут вашими систематическими привычками. Вы увидите, что будете эффективно использовать время в любой деятельности. Если вам понравилась программа специалиста по успеху и управлению временем Брайана Трейси, то вы относитесь к тому типу успешных людей, которые получили большую пользу от использования этой программы. Эта программа для самостоятельного обучения не похожа ни на какую другую программу по самосовершенствованию. Представьте, что вы в течение 12 недель занимаетесь личным тренером, которого обучал сам Брайан Трейси. Ваш тренер поможет вам выработать стратегию жизни, которая приведет вас к воплощению вашей мечты в реальность. Может быть, вы часто, как другие, ставили цели, но так и не достигали их из-за отсутствия мотивации. Используя эту программу, вы получите четкое руководство, которое позволит вам осуществить перемены в вашей жизни и достичь желаемой цели. Эта программа, эксклюзивно представленная Брайаном Трейси и издательством «Аудиоконсалт», изменила жизнь многих людей, которые серьезно ее изучали. Эта эксклюзивная программа поможет вам сделать вашу жизнь более уравновешенной, целостной, добиться успеха, осуществить личностный и профессиональный рост. Программа Брайана Трейси предлагает вам руководство в таких областях, как стратегическое планирование, профессиональный успех, управление временем, финансовое планирование, построение отношений, постановка целей, формирование характера, укрепление здоровья. Ваша жизнь волшебно переменится, когда вы воплотите мысли в действия, направленные на достижение цели. Программа Брайана Трейси – одна из самых эффективных, всеобъемлющих программ личностного развития – Она разработана, чтобы вы могли достигнуть своей цели и осуществить свои мечты как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.